Страница 685. Письмо 222. Афанасию Афанасьевичу Фету. 1870 год. Февраля 21. Ясная поляна. Я, уезжая от вас, забыл вам сказать еще раз, что ваш рассказ по содержанию своему очень хорош и что жалко будет, если вы бросите его, или отдадите печатать кое-как, и что он стоит того, чтобы им заняться, ибо содержание серьезное и поэтическое, и что если вы можете написать такие сцены, как «Старушка с поджатыми локтями и девушка», то и все вы можете обделать соответственно этому, и лишнее должны все выкинуть и сделать из-за всего, как Аненков говорит «Перла». Примечание первое. Добывайте золото просеванием. Просто сядьте и весь рассказ сначала перепишите, критикуя сами себя, и тогда дайте мне прочесть. Примечание второе. Мой поклон Марии Петровне. Весь ваш Лев Толстой. Примечание первое. Рассказ семейства Гольц. Второе. Читал ли Толстой в рукописи рассказ «Вторичный», в какой мере Фет учел советы Толстого, нельзя установить, так как автограф не сохранился. Опубликовано в русском вестнике номер 9 за 1870 год. Толстой обратил внимание на главу пятую рассказа. Конец примечаний.